Был запачкан кровью. Любовь и верность, лучшие человеческие чувства привели к насилию и убийству. Могучие деревья стояли оголенные из-за индивелы, с живой изгороди, поднимавшейся над низенькой церковной оградой, облетела листва, и сквозь сучья виднелись покрытые снегом могильные плиты.